Может, вам на самом деле и не хотелось ничего делать? То, что вы не пошли дальше, свидетельствует, по-моему, как раз об этом. Такая теория мне известна, Фрэнк. Но послушайте, что было дальше. Я столкнулся с бывшим однокашником, Баком Ларсоном. На встрече выпускников в колледж-стейшене мы с ним лет 26 не виделись. Выяснилось, что он работает в управлении Джорсийской платной. Ну, разговорились, как это бывает. Я рассказал ему об Эстер, о том, о сём, о детях, женщинах, слезах, о моём намерении уехать из Далласа, а я о нём и сам-то не ведал. «Понимаете? Вы знаете, как это бывает. Вы ж писатель». «Очень хорошо знаю. По крайней мере, он и Бак в мотель не отправились». «Человеку очень трудно понять свои настоящие намерения. Ведь так?» и Иуэйд жалостливо улыбается мне. «В книгах с этим как-то попроще. Я знаю». «Чертовски верно. Мы в сельскохозяйственном тоже кое-чего читали. Не так, чтобы много, я думаю». Мы оба ухмыляемся в унисон. «Вы сами-то где учились, Фрэнк?» «В Мичигане». «Ист-Лэнсинг, так? Ан-Арбор». «Понятно. Вы там наверняка книг прочли больше, чем я в колледж-стейшене». «Оглядевшись, здесь понимаешь, Уэйд, что правильный выбор сделали вы». «Я тоже так думаю, Фрэнк». уэйт принимается растирать ногой заусенец присохшего к полу бетона. Давит на него так эдак, пока не понимает, что тот не поддастся, И тогда покачивает головой. «Жизнь может меняться сотнями разных способов. Точно вам говорю». «Я знаю, уэйт. «В общем, пошел я работать в управлении джерсийской платной. Оставил Кейда в Ирвинге у родных Эстер. И целый год прожил холостяком. Так далеко от прежней моей жизни, как смог забраться». «Был инженером в Техасе, а всего через неделю стал сборщиком платы в Нью-Джерси. Не без посторонней помощи, конечно. Понижение, можно сказать. И в деньгах я потерял изрядно. Но меня это не заботило, потому что я был конченым человеком, Фрэнк. Ты не думаешь, что тебе конец пришел? Но так и есть». Значит, надо начинать все сначала на новом месте, пусть даже таком сумасшедшем, как это. неважно Решать проблемы это у меня в крови, Фрэнк, как у всех инженеров. Если хотите знать мое мнение, американцы слишком нервно относятся к необходимости сделать шаг вниз, а в нем ничего страшного нет. И все равно вам пришлось нелегко. Я слушаю вас» и мои затруднения кажутся мне сравнительно мелкими. Я не могу сказать, легко это было или нелегко. Уэйд морщит лоб, словно жалея о том, что не может, хотя ему хотелось бы поговорить и об этом. Да он уже все забыл, жизнь милосердна. Знаете, сынок, у нас на девятом съезде работает один парень. Имени называть не буду. Так вот, в пятьдесят девятом он жил недалеко от Йеллоустоуна. «Жена, трое детей, дом, ипотека, работа, жизнь». Одной ночью посидел он в баре и поехал домой. И только отъехал, как целый горный склон обрушился прямо на бар. Он рассказывал мне, как остановился посреди шоссе под светом луны. Посмотрел назад, где только что горела куча огней, а там ничего. Ушло под оползень, и все погибли». «И знаете, что он сделал?» Уэйт приподнимает брови и щурится одновременно. «Хорошо себе представляю». «Да и кто в современном мире не представил бы?» «Ну да, и вы правы. Сел в машину и покатил на восток». По его словам, чувствовал он себя так, точно ему только что сказали. «Вот тебе, Ник, вся твоя жизнь. Получи еще разок». Посмотрим, что у тебя получится на сей раз. Вайдахо, не то в Вайоминге где-то там, его официально признали погибшим. Выплатили семье страховку. Кто знает, где она теперь, семья-то? Где дети? А он работает со мной на платный и счастлив, как только может быть счастлив человек. Я, разумеется, ничего этого вам не говорил. И повезло мне все-таки больше, чем ему» но нам обоим просто выдали по новой жизни и велели что-нибудь с ними сделать. Уэйт бросает на меня серьезный взгляд, ласково протирает ладонями ближайшую к нему хромовую ручку дверцы. Он хочет, чтобы я понял, пусть и с опозданием, но ему открылось в жизни что-то важное, стоящее того, чтобы это знать» ведь очень немногие люди открывают что-либо просто, живя и живя. Ему было бы приятно передать мне некую мудрость из разряда «за что купил, за то и продаю», а я между тем гадаю, что подумает жена его знакомого, если окажется где-нибудь на девятом съезде в подходящий момент, а это может случиться». «Вы собираетесь снова жениться, Фрэнк?» «Не знаю». «Хороший ответ», — говорит Уэйт. «Вот и я жениться не думал. После двадцати лет семейной жизни холостая. Кажется, совсем не дурной. Как по-вашему?» «В ней есть свои плюсы, Уэйт. Вы с Линнет уже здесь познакомились?» «На рок-концерте, и не спрашивайте меня, как я туда попал» потому что я ничего вам ответить не смогу. Дело было в Атлантик-Сити три года назад. Я человек не очень общительный, не компанейский, а таких людей иногда заносит в места самые неожиданные. Так они пытаются доказать себе свою независимость. Я обычно ограничиваюсь тем, что сижу дома и читаю. Хотя иногда сажусь поутру в машину и целый день разъезжаю, и такое бывает. Это похоже на то, о чем вы говорите. «На мой вкус хорошего в этом мало».